Список. Что это такое? Их можно начать, э, начать тренировать, их зрительную, слуховую память и внимание. Учить их к тому, что надо сконцентрировать ухо свое, чтобы разные ритмы различить, чтобы разные ноты различить. Это одно и то же или не одно и то же? Это похоже или не похоже? Ты чувствуешь здесь разницу или не чувствуешь? Тем самым будет тренироваться внимание, концентрация, и специфическое для данной сенсорной модальности э, умение, так сказать, для самого ловит зрительный звук. Глаза ловит зрительный звук в третьем или в изображении. Тем самым будет тренироваться этот общий механизм, который пригодится им потом, когда на них выводится вот этот кошмар. А э, их можно просить, э, рисовать, то есть если рисовать по памяти объекты или дорисовывать Нарисуй шкаф, нарисуй э э свою комнату. Где там будет опыт? Что, сколько у него в комнате линий? Где будет стол вместе? Стол будет, в том месте стоит он стоит. То есть он должен из памяти мочь вынуть это, что ему потом надо будет понимать в виде букв или звуков, которыми, которые эти буквы обозначают. Он сможет это разместить правильно в пространстве. Правильно в пространстве. Это значит, что он потом правильно в пространстве изместит вот. Э, так что это вообще серьёзно. Вот как рисунки больных, э, с обозненнорочной мозговой функцией выглядят. Ну, они парадоксально выглядят из-за этих мозговых. Вот, например, э, человек рисует свою комнату, при этом э, диван там стоит и стол вне этой вот вот это где эта комната. Комната здесь, а диван здесь, а дверь здесь. Или он рисует дом нарисуй дом, чтобы, э, была труба и чтобы труба шёл вверх. Значит, вот здесь вот дом, вот здесь лестница в этот дом. Вот здесь труба, а вот здесь дым или вот здесь. Это, э, распад в области ретины. Или это признак неправильной работы мозга. Конечно, вы можете мне сказать, что это абсолютно правильно. Что дети, они маленькие дети, они ещё не знают, они условно, они рисуют, как знают как. Но специалисты знают, где эта граница, так сказать, того, когда ещё по дети пока когда уже как дети, но не, не очень памятные дети. Так что это это вот как творчество. Дорисовывайте э мне дорисованный а э, объект, как его. Там половина чайника нарисована, вот смотрите, вспомнить, как выглядит вторая половинка. И знаете, замечательная вещь, кстати, и нам всем не вредная. Это тренировать внимание и концентрацию. Это есть такие, э, как ему сам сделать лектурные пробы называются. В таблице можно так и взять лиз бумаги, разгр... разграфите его и в каждую клетку писать в случайном порядке. Э, буквы печатные и прописные, а, э, цифры арабские и римские, все разных цветов, чтобы всё пестрый было. А потом, вот ну, наиболее простое задание было бы, называй мне всё, что жёлтое. Это самое простое. А вот это уже совсем не простое называй мне э-э, э, всё э, подвластное или только синие. Или только чётные цифры отсюда. Это что значит тебе нужно делать? Выдрост, соответственно. Это он должен отвлечься от всех остальных, то есть выкинуть всё, что не синее из из области внимания, и выкинуть всё, что нечётное, и выкинуть всё, что не цифры. А очень полезная вещь, то, что я называю заложки на работы. Ну вот это первое он должен по памяти, потом Нет, нет, нет, прямо нет, без всякой памяти, просто вот читаем. Mm -hmm. Ты совершенно глазом понимать от тебя только то, что просят. Ну, примерно как только хвосты, да, или какой-нибудь какой-то композиции. Вот. А очень хорошая вот я говорю за отличная работа, это можно, э, скажем, бисер смешать весь и теперь раскладываешь в красивые вот эти вот вот. Я придумала советский вариант, советский советский. Берёшь марно кружок. И так вот наши берё по кучкам красишь, празднуется, да. а потом ты говоришь, возложи, дедочка, пожалуйста, дедочка. Если ребеночек за топор не возьмет, концентрацию разобьет, и ему потом ты поможешь Богом. Ну, в общем, короче говоря, вот такая вот ситуация с эслексией и дискрофией, поэтому если у кого из вас будут родственники или свои дети, в дневнике, у которой такие трудности, отнеситесь к этому а, внимательно. А, не не считайте это такой отвлекающей процентную... вещью. А у как это работает? Да. Да. да. А скажите, а, пожалуйста, э, вообще, когда мы, э, пишем и читаем какие-то разные вещи, Вот, мы, вот только у меня в наительской системе, да, она основана цело на целое чтение, mm -hmm. и получается, что ну, тексты, видимо, люди по-разному читают все-таки, да? Конечно. А, вот, а пишем и подумаем, вот, вот как хотелось. Ну, это, конечно, это разные процессы и есть, но просто, вот скажите вот, вопрос, который, вы, если не, к счастью, мне никто не задает, потому что я не знаю на его ответ. Я не знаю, кому бы его задать, чтобы получить ответ. Вот бывает, что бы дисграфия без, без дислексии. Вот хочу такой простой ответ получить, и пошел ответ. Может быть так, что возчислением было 0 ну, наоборот, ну неважно, возможно, быши бы они в рост пошли. Чё это? У него какое-то сочетание предположим, а чтоб писало идеально, вот не могу это сказать. Местно. Я не знаю об этом. Я вам просто скажу. Не знаю говорят это. Конечно, разные ещё. Вот тут вот те право слово, на территории, что принимаем или или вот такого состояния. Ну это кто? Кто мы? Да. Там да. всё это зависит от правил продвинутости читателя. Ну, вот пример, который я привожу всегда, который у меня мучительный пример. Вячеслав Силович Иванович, гениальный лимфер. Наверное, Иисус вообще знает, кто это. это замечательный лимфер. С невероятным мозгом. Была бы я с ну, конкурсом неполнотворности, вся бы прям была бы именно покрыта. Он читает, знаете как, я сама видела, это. я это и слышала, но я и видела. Он читает вот такой стулью. Вот я знаю. Вот здесь дальше троит, ну. Какая ошибка, какая система. Не просто станция, а сразу движется. Начитает 28 37, и все вагоны уходят вот туда, прямо, в свет. Идёт. Ну, пожалуйста, вперёд. Не такой курс. Зависит от того, что вы читаете, как вы читаете, вгрызаетесь ли вы, вас интересуют ли мелочи в этом, или вы хотите пристая... общее представление получить, скажите, у меня быстро прочесть, там, как я, вот, я рецензию бесконечную пишу, на фото по маразме я не пишу рецензию. И вижу уже, что маразме, думаю, что же я в это время потратить, я сейчас подиагонали, подиагонали, подиагонали. Ну и, и я, в общем, не ошибаюсь, потому что я знаю уже, что он мне пишет, лучше написал. Вот, и э, это другое чтение, а если я буду какой-нибудь изысканный текст читать, понятно, что я буду копаться там в нём. Если в нём есть букопись, например, есть, тогда я ещё и в отдельный куклу буду копаться. Нет, а вот это будет действо, тогда слайд будет. Это по-разному, это отдельный длинный разговор, потому что есть разные системы обучения чтению, это зависит от системы э, письма данного языка, и это длится, и, и это меняется, у них фазы есть. Я сейчас аспирантка, которая диссертацию на эту тему пишет, что происходит для меня с головой. Во всем счет, это тема, которой очень много в мире занимаются, и как патологии, так и нормы. Читают ли дети, например, поморфемно? Играет ли морфема? Или не играет? В общем, это вот такое. В общем, школы очень поморфемы, это ли все равно заберечить нужную силу? Беречит, кручит. В школе много делают делаю того, что беречит всему. Что потом приходится к другу. Нет, что с этим делать, на самом деле, вопрос серьезный, потому что э, при, первый ответ, который приходит в голову, это иметь хороших учителей и образований. Теперь я спрашиваю, откуда возьмутся хорошие образы учителей? И должны научить другие хорошие учителя, правильно? Откуда возьмутся те учителя? Вот э, э, знаете, какой процент из Герцимовского института, не хочу никого, изотеки, идет преподавать в школу? Я спрашиваю, ну, словно Алму спрашиваю, и про Шубину спрашивала, и про ректора спрашивала. Меньше трех процентов. Я уже не говорю про университет. Кто собирается идти в школу? Много таких? Ну, федератически, да, они когда идут туда? Ведь они же идут в учителях, правильно или нет? Меньше трех процентов из них идут в школу после этого. А о чем мы хотим? Я понимаю, что я и сама, они идут вот так ответить. Вот, но я имею в виду, а что же мы хотим? А что как им что делать? Научить платить детей. С таких детей будет получаться практичное. И так далее. Вот политика у государства должна поменяться. Да? Это ж как они нашему мозгу. Государство должно осознать, что есть две группы, которые они должны очень немного платить и очень высокий рейтинг иметь. Это врачи и учителя. И как сейчас-то оно не делают. Они должны очень много получать, чтобы туда идти было престижно. Это должно быть желанием туда пойти, потому что это высокий социальный статус, это очень высокий зарплат, это масса всяких уходов, страховок, там, того, сего, как во всем мире. Учителя в школе и в Америке получают существенно больше, чем университетские преподаватели. Существенно больше. Такая же история прямая.